Второе. Мисс Белами явилась в оранжерею не одна. Ее сопровождал полковник Уоррендер. Следом за ними вошли Чарльз Темплтон, Пинки Кавендиш и Берти Сарацин. Эти трое задержались на входе, чтобы Грейсфилд наполнил им бокалы, а уже затем перешли из обеденной залы в оранжерею, оставив дверь открытой. Грейсфилд, продолжая обход с подносом, уже собрался было последовать за ними, но его остановил шум голосов. Он все разрастался и достиг своего пика, и на общем фоне отчетливо выделялся теперь один голос — «Мэри Белами». «Очень эффектный» — оказался выход. Она посмотрела Аннелиде прямо в лицо, потом наклонилась ближе. «Нет! Нет! Нет, моя дорогая! Ничего хорошего из этого не выйдет!» Тут раздался гул голосов, сравнимый с тем, что сопровождает медленное гаснущее освещение в театре полном публике, но его почти тотчас же перебил Рок от голосов в самом дальнем помещении и почти неслышная уже игра музыкантов. Головы всех присутствующих обернулись к оранжерее. Уорендер подошел к двери. Грейсфилда отодвинули в сторону. Октавиус тоже оказался здесь. Столкнулся лицом к лицу с орандером. Гентри произнес. «Нет, Мэри, так не годится». Хотелось бы, если это возможно, начал Октавиус, пройти к племяннице. Пока нельзя, сказал Орандер, вы не возражаете? И с этими словами он захлопнул дверь, и голоса людей в оранжерее стали не слышны. Какое-то время все наблюдали сцену за стеклянными стенами. Губы мэри Беллами шевелились. Ричард стоял лицом к ней и тоже что-то говорил. Чарльз и Гентри также не молчали. Все это напоминало сцену из немого кино. Затем в какой-то момент фигуры Гентри, Чарльза, Ричарда и Уорренда разодвигались и заслонили спинами от глаз зрителей мисс Белами и Аннелиду. «А вот ты где, Оки!» прозвучал радостный и не слишком трезвый голос. «Как раз хотел спросить тебя, старина, помнишь как?» Это был старый знакомый Октавиуса, доктор Харкнес, уже успевший порядком набраться. И тут, словно по сигналу, громко заговорили все разом. От группы отделился Чарльз, прошел через застекленную дверь и быстро захлопнул ее за собой. Подошел к Октавиусу, взял его за руку. «Все в порядке, Брауни, уверяю вас», — сказал он. «Ничего особенного не произошло. Дики о ней позаботятся. Поверьте мне, все в полном порядке». Он обернулся к Грейсфилду. «Ступай скажи им, пусть заканчивают. Сейчас же, немедленно!» Грейсфилд слегка склонил голову на бок и отошел. — И все равно, — упрямо твердил Октавиус, — я предпочел бы быть рядом с племянницей. Чарльз как-то странно взглянул на него. — Вам бы понравилось, — спросил он, — провести большую часть своей жизни среди чуждых по духу людей. Октавиус растерянно заморгал. «Не знаю, мой дорогой Темплтон, — ответил он, — но вы уж извините, я как-то неуютно чувствую себя в этой ситуации и хотел бы пройти к своей племяннице, а вот и она!» Дверь снова отворилась. Из оранжереи вышли Аннелида и Ричард. Оба были очень бледны. И снова донесся один единственный голос. Он принадлежал мисс Белами неужели вообразили что меня так легко провести вопрошала она но тут уорарадер снова захлопнул дверь нелли дорогая пролепетал октавиус обещал напомнить тебе что мы должны уйти пораньше ты готова вполне готова дядя ответила анна лида Затем обернулась к Чарльзу Темплтону, протянула ему руку. «Мне так жаль», — заметила она, — «нам здесь не место. Не следовало приходить сюда». «Я с вами», — мрачно заметил Ричард. «И ничего нельзя исправить?» — спросил Чарльз. «Боюсь, нам давно пора», — отозвался Октавиус. «Мы и так задержались». Согласилась с ним Аннелида. Голос к ее собственному удивлению звучал спокойно. «До свидания», — сказала она и обернулась к Ричарду. «Нет, вы должны остаться». «Я с вами». Октавиус положил ей руку на плечо и повел к выходу. И тут торжественно запела труба и рассыпался целый каскад звуков, Шум голосов сразу стих. Музыканты встали и принялись весело наяривать неизбежную и довольно глупую песенку «С днем рождения тебя, с днем рождения тебя». Толпа, устремившаяся из дальней комнаты в обеденную залу, полностью блокировала выход. Ричард пробормотал «Сюда! Быстро!» и подтолкнул их в двери в дальней части холла, Но не успели они подойти к ней, как дверь распахнулась, и появилась целая процессия. Служанки и Грейсфилд, нагруженный бутылками шампанского, Флоренс, Куки в белом колпаке, тащившая искусно разукрашенный огромный торт, и старуха Нин. Они подошли к столу в центре, торжественно обошли его по кругу. Водрузили на стол торт и гости под предводительством доктора Харкнеса разразились бурными аплодисментами. «Вперед!» — сказал Ричард. И они наконец-то вышли из комнаты в холл. Тут лида впервые заметила, как бешено колотится у нее сердце. Стук отдавался в горле и ушах. Во рту пересохло, ее сотрясала дрожь. «Обеспокоенный Октавиус взял ее за руку». «Нелли! Любовь моя!» — сказал он. «Можешь идти дальше?» «Да», — пробормотала Аннелида и обернулась к Ричарду. «А вам дальше нельзя. До свидания». «Я иду с вами. Должен пойти». «Прошу вас, не надо!» — Ричард схватил ее за запястье. «Не стану оскорблять вас извинениями, Аннелида». «Но одного прошу. Проявите великодушие. Поговорите со мной. Не сейчас. Пожалуйста, Ричард, только не сейчас. Нет, сейчас. Вы вся похолодели и дрожите, Аннелида». Он заглянул ей в глаза и помрачнел. «Никогда, слышите, никогда не позволю ей говорить с вами в таком тоне. Вы меня слышите, Аннелида? Никогда!» Она отпрянула от него. Дверь отворилась. Вышли Пинки и Берти. Пинки изобразила сочувствие, подошла к Аннелиде, положила ей руку на плечо. «Дорогая!» — не связано пробормотала она. «Забудьте об этом, ничего не было!» «Боже, что за сцена!» Она рассеянно развернулась на ступенях, оказалась отрезанной группой журналистов и телевизионщиков и стала отступать в гостиную. Операторы принялись размещать свое оборудование в холле, «Это уж слишком», — сказал Берти. «Нет, это слишком». И он скрылся в коридоре, ведущем к мужскому туалету. Появился Таймон Гентри. Дикий, сказал он, — «отвали! Мне нужно поговорить с девушкой. От тебя никакой пользы, пока пребываешь в таком состоянии. Иди отсюда!» Он обнял Аннелиду за плечи. «Теперь послушайте меня», — сказал он. «Будьте выше этого. Не обращайте внимания. Она того не стоит. Ступайте домой и успокойтесь. Наша договоренность остается в силе. Так что помните об этом. Жду вас в четверг». «Понятно?» Гентри слегка встряхнул ее и отпустил. Появился Уоррандер, захлопнул за собой дверь, с ужасом взглянул на Аннелиду и пролаял. «Готов на все. Что я могу сделать?» «Понимаю, как вы расстроены и все такое!» За Аннелиду ответил Октавиус. «Вы очень добры. Однако не думаю, что...» «Тут Ричард громко заявил. Никогда не прощу ее за это! Никогда!» «Если сию минуту не уйду отсюда, — подумала Аннелида, — то просто сойду с ума». И услышала свой голос. «Забудьте об этом! Идем, дядя!» Она развернулась и вышла из дома на знакомую площадь. Октавиус последовал за ней. «Нет!» — крикнул Ричард и тоже выбежал на площадь. Гентри так и застыл на пороге, глядя ему вслед. «Пожалуй», — заметил он, — «я больше просто не в силах выносить Мэри Белами. Из обеденного зала донесся гром аплодисментов. Мисс Беллами собиралась разрезать праздничный торт.